Часть вторая. Герои древнего Рима. Вы услышали рассказы о римских богах, но древний Рим был славен своими великими героями и полководцами. Их подвиги и истории жизни не менее интересны и захватывающи, чем приключения и чудеса, описанные в мифах. Послушайте и убедитесь сами. Знаменитый греческий историк Плутарх создал сравнительные жизнеописания известных римлян, о деяниях которых и хороших, и плохих, он рассказывает в этой замечательной книге. И сейчас мы познакомим вас с некоторыми из них в кратком изложении.